«Глава 3. Не минуты покоя. Лани! Лани! кричала моя лучшая подруга, восторженно хлопая в ладоши и с искрящимися от радости глазами, примеривала уже четвертое по счету платья, заставляя меня отвлекаться от расчетов и оценивать ее внешний вид. Не знаю по мне, так все ее наряды были чудесными. «Смотри, как тебе это?» — снова спросила она прикладывая к голове смешную полупрозрачную шляпку. «Не знаю. Наверное, мне никогда не понять их смысла». Я раздраженно вздохнула, отрываясь от вычислений, но тем не менее терпеливо обернулась, рассматривая ее стройную, идеальную фигуру, затянутую в лимонно-желтое платье, которое ей необычайно шло. Впрочем, как и три предыдущих наряда. Ее длинные, пшеничного цвета волосы были убраны наверх небрежно заколотые цветными шпильками. Вздернутый, покрытый многочисленными веснушками носик, нетерпеливо сморщился, ожидая вердикта. «Бри, ты чудесно, В который раз подтвердила и без того прописную истину, снова возвращаясь к расчетам. «Осталось всего три дня до эксперимента, и я обязательно должна просчитать любые реакции зелья». Подруга довольно зарделась, кивая своему зеркалу и снова меняя наряд. Я закончила аккуратно выводить формулу, стараясь не закапать лист бумаги кляксами. Начинать сначала мне жутко не хотелось. За моей спиной шуршали юбки многочисленных платьев. Я до сих пор поверить не могу. Он пригласил меня. «Меня!» Довольно шептала подруга, прижимая к своему сердцу очередную любовную записку от очередного поклонника. Если честно, я уже давно перестала их считать, или пытаться запомнить. Кажется, что она каждую неделю проводит с новым кавалером. Кто на этот раз? Глухо спросила, в уме рассчитывая коэффициент погрешности. Три или 5. Три или пять? Глянула на предыдущие результаты. Пожалуй, лучше перестраховаться и взять 5. Вписала число в нужную строчку и заново пересчитала получившийся результат. Хм. Радиол Берж. Мечтательно протянула подруга, а я даже на мгновение оторвалась от записей. «Как ты сказала?» Удивленно уточнила, осторожно закрывая чернильницу и убирая перо на место. Все равно сейчас прозвенит звонок на занятие, и надо будет торопиться. Сегодня первым идет чудесная лекция про дикие ядовитые растения. Я ее уже почти семестр жду. Радиол, подруга закатила глаза к потолку. Насколько бы я ни была оторванной от общества, но этого адепта знала. Да его сложно не знать, он же самый популярный парень в нашей академии. И именно о нем Бриана жужжала вот уже три года, что мы тут учимся с утра до вечера. А я совершенно не понимала, что она в нем нашла. Нет, я вообще в принципе не понимала, что она такого во всех этих парнях находила. Ну красивы, ну богаты, а дальше-то что? Ни мозгов, ни фантазии. Хотя вроде говорили, что Родиол все же не глуп. Может, действительно и выйдет толк из их пары? Он такой красивый, у него такие глаза, а губы, а как он говорит, ты слышала? Восхищенно трещала подруга, пока я собирала учебники для сегодняшних лекций и проверяла, достаточно ли взяла перьев. Я часто их ломаю, если сильно увлекаюсь, а лекция совершенно точно обещает быть волшебной. «Ах, из нас выйдет просто потрясающая пара! А если он предложит мне обручиться, представляешь?» Бри восторженно закатила глаза, похоже, уже представляя их помолвку. Скептически на нее посмотрела. «Чтобы дочери графа разрешили выйти замуж за сына барона, пусть и весьма одаренного?» «Сомневаюсь. Хотя, может быть, если они действительно обручатся, он за данный им год до свадьбы в самом деле успеет подняться в положении». Были же и не такие прецеденты. «Стой!» Вдруг одернула меня подруга, когда я уже была собиралась выйти за порог и умчаться занимать себе место в аудитории поудобнее. «И ты так пойдешь?» Она укоризненно покачала головой. Удивленно посмотрела на свое платье, совершенно не понимая, что ее не устроило. Вроде ни одного зелья я не забыла, нужные ингредиенты для простейших отваров тоже на всякий случай распихала по карманам. А если понадобится что-то специфическое, сбегаю до складской аудитории зельеваров. Может быть, я забыла пинцет или горелку? В панике дотронулась до своих волос, понимая, что пинцет, хитро заколотые волосы, все же на месте, а горелка в привычном кармане. Тогда что не так? Удивленно посмотрела на подругу, ожидая пояснений. Та тяжело вздохнула, как она всегда делает, когда я чего-то не сразу понимаю нахмурилась, пытаясь сообразить, но озарение так и не приходило. «Лани, это платье? Ты выглядишь как поберушка», — заявила она, одергивая длинный подол и дотрагиваясь до немнущейся довольно практичной ткани. «Ты же красавица, а все время одеваешься как уродина. Так ты всех женихов вокруг себя разгонишь», — наставительно произнесла Бри, быстро распуская шнуровку и с меня платье проводила его тоскливым взором, понимая, что придется заново все перекладывать. Руки подруги бегло пробежались по содержимому моего шкафа, перебирая вешалки. Она ворчливо отбраковала практически все. Я тяжело вздохнула, понимая, что пока она не переоденет меня, уже не успокоится. У нее постоянно на ниве новой влюбленности наступает такой период, когда она считает своим долгом найти и мне пару. И мои возражения по поводу того, Что мне это не нужно, не учитывается. Что у тебя за гардероб? Наконец, возмущенно воскликнула она, откладывая в сторону последнее платье. Ни одного яркого или светлого оттенка. Вот ты как выбирала! Она полезла в свой шкаф. Нет! Только не это! Там же нет дополнительных карманов для зелий и ингредиентов. Но я понимала, что спорить бесполезно. Надо смириться! а завтра у нее уже снова пройдет этот бешеный энтузиазм. Или нет, зависит от того, как пройдет очередное вечернее свидание. Это практично. Я снова покосилась на письменный стол, прикидывая, успею ли рассчитать хотя бы еще одно свойство, или нет. Практично быть невидимой заморашкой. Фыркнула Бри, доставая из недр своего шкафа простое золотисто-желтое платье. Без карманов. Я обреченно сутулилась. Надевай вот это. В приказном тоне, сказала она, помогая мне облачиться. И волосы. Снова схватилась подруга за голову, закончив с платьем и подобрав мне туфельки в тон. Что с твоими волосами? А что с ними не так? Изумленно спросила я, подходя к зеркалу и с интересом их изучая. Ну подумаешь, слегка голубоватый оттенок остался, на моих темных прядях почти и не видно даже. Главное. Брови обратно выросли, я вчера на ночь помазала их экспериментальным зельем. Правда, вроде до этого они были не такими густыми. Я же давала тебе смывку вчера вечером. Милания! Возмущенно топнула ногой подруга. Пожала плечами. Ну не говорить же ей, что я вчера настолько увлеклась новым экспериментом с бровями, что совершенно про смывку забыла. А эффект зелья все же надо будет чуть позже записать. Может, удастся его выдать за средства от облысения?» Задумчиво прикинула, могут ли вырасти новые волосы взамен давно утраченных. «Надо будет попробовать!» «Ты опять витаешь в облаках!» — окрикнула меня подруга, вырывая из грез по поводу того, над кем можно было бы провести эксперимент в первую очередь. «Мистер Филч, наш дворецкий дома, не подходил. Он обожал свою лысину и безумно гордился ей» а заставлять его отращивать локоны ради эксперимента, будет жестоко. Так, а кто еще? Лани, опять. Подруга больно дернула меня за волосы, как-то хитро их заворачивая, вытаскивая из них разнокалиберные пинцеты, замаскированные под шпильки, и вставляя свои, обычные, с желтыми лилиями на концах. Все, извини, буркнула, терпеливо пережидая ее приступ украшательства. Она не часто так надо мной издевается. «Да и если бы часто. Она моя лучшая подруга, знает меня, кажется, даже лучше, чем я сама, ей позволительно». «Стой ровно!» Вдруг переключилась Бри на мое лицо, с ужасом рассматривая брови и хватаясь за пасту от волос. Я стояла молча. «Так, теперь давай подчеркнем твою естественную красоту, и ты готова!» Объявила она, хватаясь за макияжные кисти. «Нет!» «Но только не это!» Стиснув зубы, терпела, пока она водила чем-то пушистым по моим щекам. «Ну вот и все!» «Принимай!» Наконец сказала подруга, одним движением выставляя меня перед большим, во весь рост, зеркалом. Замерла изумленно, рассматривая представшую передо мной незнакомую красавицу. Удивленно моргнула. «Это я?» Дотронулась кончиками пальцев до аккуратных бровей. Да, это я. Как она это сделала? Вроде я и не я. Все тот же аристократически тонкий, чуть вздернутый носик, четкая линия скул, чуть пухловатые щечки. Хм, она даже мои серые глаза сумела интересно выделить так, что они теперь казались гораздо более глубокими и притягательными, чем обычно. А желтый никогда не думала, что такой яркий и кричащий цвет будет на мне красиво смотреться. Ну все! хватит себя разглядывать». Ткнула она меня в спину. «Пошли! А то на занятие опоздаем. Я тут же забыла про зеркало, бросаясь к учебникам. Нет! Это занятие ни за что не пропущу. И без того задержалась. Наверное, все хорошие места уже расхватали». Припустила по коридорам, надеясь успеть отхватить себе место на первых партах. «К нужной аудитории?» Я успела подбежать буквально за несколько секунд до начала лекции, даже умудрившись ничего по дороге не потерять и ни в кого не врезаться, хотя это было, ох, как непросто. Занятия скоро начнутся, и коридоры учебного корпуса были просто переполнены такими же, как я, адептами, спешащими в разные стороны. Топот множества ног, громкие разговоры, заразительный смех, шелест страниц. Все это создавало непередаваемую и безумно дорогую сердцу какофонию Академии, представляющую для моих ушей желанную симфонию звука. Лучше только шепот страниц библиотеки и голоса профессоров, объясняющих новый материал. Около нужных мне дверей ожидаемо толпилась тьма народу с нашего потока. Адепты в своем большинстве не стремились к знаниям. Это я уяснила практически сразу, как сюда поступила, и находили высшее благо, Простом общении друг с другом. Не желая им мешать, протиснулась между спинами что-то горячо обсуждающих одногруппников и ужом проскочила в двери. Облегченно выдохнула. Успела прищурилась, привыкая к яркому блеску солнца, проникающего сквозь высокие арочные окна, открывающие превосходные виды на парк академии и начинающийся сразу за ним город. Прикрыла глаза ладошкой, высматривая пустое место поближе. И полной грудью вдыхая чуть затхловатый запах пыли и бесценных знаний. Выцепила среди адептов знакомое лицо. Герд, сидящий на первой парте, неподалеку от меня, приветливо махнул мне рукой. Сердце радостно забилось. Он занял мне место в первом ряду: Ура! Карий взгляд, оценивающий прошелся по моему сегодняшнему наряду. Лани! Его зычный голос, громким раскатом, прошелся над головами других желающих послушать про яды. Герт, невероятный бугай, даром что отличник. Если бы не его увлечение зельями, наверняка сделал бы неплохую карьеру телохранителя или что-то вроде того. Сотни глаз присутствующих тут же обратились ко мне, да так и задержались. Пожала плечами, не понимая, чего это они все так таращатся, и прошла к нужной партии. Длинная челка одногруппника упала ему на глаза заставляя на краткий миг отвернуться, чтобы убрать ее. «Спасибо». Легким движением руки пододвинула его учебники, выкладывая свои рядом. Довольная, присела на стул. «Я все же за первой партой и смогу нормально послушать лекцию, не отвлекаясь на шепот с задних рядов». Прищурилась, поворачивая лицо к теплому солнечному свету, желая успеть насладиться этой непередаваемой атмосферой витающих в воздухе знаний, И погожего дня. Ты сегодня необычайно хорошо выглядишь, вдруг тихим шепотом сказал Бугай, пододвигая ко мне свой стул поближе. Его широкая ладонь накрыла мою и тихонько жала пальцы. Прозвенел первый, предупреждающий о начале занятий звонок. Народ начал рассаживаться по свободным местам, доставая перья и тетради. Изумленно глянула на парня. Никогда не понимала этих его неожиданных откровений то про мои чудесные волосы, то про глаза, то про руки, а теперь вот это. А чего только стоил тот странный букет из обыкновенных ромашек. Да лучше бы пучок ингредиентов для сонного зелья подарил. Я тогда, как дура, целый день с этими ромашками таскалась, не зная, куда их приткнуть. Вторая рука парня вдруг неожиданно задела край моего платья. Герт полностью повернулся ко мне. Возрилась на него... Не понимая, что происходит, прокрутила в голове последние деньки в поисках причин подобного поведения. Лицо просветлело от догадки. Ты опять что ли не сделал домашку по отварам? Повернулась к Герду, пользуясь моментом, пока лектор еще где-то бродит в поисках аудитории. Парень растерянно посмотрел на меня, резко отшатнулся и как-то уж больно печально улыбнулся. Чего это он? Хотя нет, похоже, догадалась. Должно быть, его так расстраивает несделанная работа. Надеюсь, время, потраченное на что-то, кроме домашки, прошло не зря. Да, Милания, дашь списать? Он тяжело вздохнул, указательным пальцем, нервно потеряв переносицу, словно я могу отказать ему в этом. Хороший парень, только ленится в последнее время все чаще. Дам, конечно. Кивнула, наконец прояснив, что ему надо, и облегченно выдыхая. А то это его близость несколько нервировала. Но в следующий раз делать будешь сам. Зайдешь после уроков за записями. Ухватилась за перо, раскрывая тетрадь на чистой странице, и с волнительным трепетом, ожидая начала лекции. Надеюсь, профессор позрешит после пары задать все мои вопросы. Придвинула к себе поближе листочек с накопившимися неясностями и уставилась на щербатую, покосившуюся от старости, дверь в аудиторию. «Ну же! Скорее! Я жду!» «Конечно!» – печально произнес парень на соседнем стуле и тоже повернулся к доске. Его пальцы нервно жали гусиное перо, выдергивая из него ворсинки.